Часть 5. Свобода общего режима. Глава 50. Грустная радость. Кого позвать мне, с кем мне поделиться той грустной радостью, что я остался жив? Сергей Есенин. Подобно Дантову аду с его кругами, гулак тоже делится на части. Эти части отличаются одна от другой как тяжестью принудительного труда, качеством и количеством пищи, так и степенью оставленной заключенному свободы. Они имеют такие названия: психиатрическая больница специального типа, крытая тюрьма, лагерь особого режима, лагерь строгого режима, лагерь усиленного режима, лагерь общего режима. Но и для так называемых свободных советских людей жизнь в Советском Союзе тоже имеет жёсткие ограничения. Эти ограничения распространяются на свободу слова, печати и собраний, свободу получения информации, свободу выбора места жительства и места работы и свободу поездок за границу. Поэтому я приравниваю жизнь свободных советских людей к жизни заключённых ГУЛАГа. И тут часть книги, которая посвящена описанию этой жизни, называется, согласно тюремной терминологии, свободой общего режима. 15 сентября 1976 года я вновь оказался на свободе общего режима, но в сердце моём не было никакой радости. Выйдя из больницы, я прошёл несколько безлюдных кварталов пешком. Когда на встречу мне стали попадаться люди, я почувствовал себя неловко. На мне был грязный и мятый костюм, на ногах зимние ботинки, несмотря на тёплую погоду, а за плечами болтался чёрный вещевой мешок, с каким приезжают в Ленинград бедные колхозники из дальних деревень. В то же время я знал, что на колхозника не был похож, и думал, что прохожие будут смотреть на меня с опаской и подозрением, как на бродягу. Поэтому я сел в первый попавшийся автобус. Но и в автобусе, и на улице Чайковского, когда я вышел из него, никто не обращал на меня внимания. Все куда-то спешили. Одни с ошёлкам шли за покупками, другие домой, третьи к пивным ларькам, где уже стояли длинные очереди. никому до меня не было дела. Я подошёл к красивому старинному особняку, где помещался исполком Держинского района, и вошёл внутрь. На первом этаже никого не было. Я поднялся на второй этаж, прошёл мимо отдела ЗАГС, где 25 лет назад был зарегистрирован наш брак с Татьяной. И увидев табличку на одной из дверей, сегодня посетителей принимает зампредседателя исполкома товарищ такой-то. Постучался в дверь. "Входите", раздался женский голос из-за двери. Я вошёл в кабинет, снял с плеч свой вещевой мешок и сел в предложенное кресло. Потом я сказал пожилой женщине, сидевшей напротив. Моя фамилия Витохин. До ареста я жил в вашем Держинском районе по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 8, квартира 64. Теперь, спустя 10 лет, я вернулся, но моя комната оказалась переделанной в кухню, и мне негде жить. Я слышал по радио, что жилплощадь сохраняется за теми лицами, то находился в больнице. А я тоже всё это время был в больнице, так называемой психиатрической больнице специального типа. И поэтому я не потерял право на свою комнату или другую комнату взамен моей. Я вынул из кармана записку об освобождении, которую мне оформили ещё в Днепропетровске, а выдали только сегодня, и положил её на стол. Женщина прочитала записку и стала звонить по разным инстанциям. Это продолжалось около часа. Я терпеливо ждал. Наконец она сказала мне свое решение. «Вас временно поселят в комнату из маневренного фонда. Сейчас идите в райжелотдел и получите там ордер». Случилось так, что в тот день в маневренном фонде числилась сравнительно неплохая комната около 13 квадратных метров на углу Инженерной и Садовой улицы. Когда я пошел туда с ордером, то обнаружил, что мой дом принадлежал к ансамблю инженерного замка бывшего Михайловского дворца. По-видимому, в этом доме раньше жили царские слуги, и он был сделан хорошо и добротно. Коммунальная квартира имела 4 комнаты, в которых жило 4 семьи. Я занёс вещь мешок в свою комнату, где на моё счастье оказался стул. Я сел на этот единственный стул. и, повторяя про себя время от времени старую русскую поговорку «за одного битого, двух небитых дают», стал строить планы на будущее. Задачи мои по сравнению с 61-м годом, когда я только приступил к подготовке побега, мало изменились. По-прежнему передо мной стояла проблема выбора оптимального района побега. Теперь я особо выделял моральную подготовку. А самой главной задачей было – вернуть к жизни и модифицировать мой главный движитель в побеге, меня самого, то есть поправить здоровье и снова вернуть себе спортивную форму, чего бы это ни стоило. Затем я встал, вышел на улицу и по Невскому направился к Московскому вокзалу. У входа в вокзал, как и 10 лет назад, стояла будка с надписью Ленгор справка. Я заплатил женщине в окошке положенные копейки и заполнил два бланка. на имя Иры Бежанидзе и Игоря Ефимова. Подождите несколько минут, сказала женщина и стала куда-то звонить. Скоро она сообщила мне: Ирина Бежанидзе поменяла фамилию, Игорь Ефимов в прошлом месяце эмигрировал в Израиль. Я поблагодарил женщину и медленно пошёл к трамвайной остановке. По пути мне встретилось несколько человек, похожих на Иоанновича, таких же смуглых, с усами, со смелым взглядом и осанкой спортсменов. Потом я узнал, что это были сирийские офицеры в штатском. Трамвай привёз меня на улицу Салтакова-Щедрина, неподалёку от которой раньше находилась одна из четырёх действующих в Ленинграде церквей с красивым забором из стволов старинных орудий. К счастью, она продолжала работать и теперь. Я вошёл в церковь И поставив свечку, стал благодарить Бога за чудо моего освобождения. Я молился, и я просил его не оставить меня и теперь, и дать мне силы и сообразительность для планирования и успешного выполнения побега. Знакомая обстановка храма, знакомые и любимые с детства церковные песнопения, неторопливая служба и спокойные, добрые лики святых на иконах подействовали как бальзам на мою душу. Огорчение и неуверенность исчезли. Мысли прояснились, и весь мир показался прозрачнее. Выйдя из церкви, я повернул направо, к дому, где раньше жил мой приятель, доктор Николай Александрович Пущин. У меня всё время ощущались боли в сердце и отрыжка желчью, и я хотел, чтобы доктор, которому я доверял, меня осмотрел. Только живёт ли он ещё здесь? Ведь прошло 10 лет, подумалось мне. Оказалось, что доктор по-прежнему жил в этом доме, и по счастливому стечению обстоятельств вся семья была в сборе. "Юрий Александрович", обрадовался мне доктор. "Наконец-то мы видим вас. Мы часто вас вспоминали. Где вы? И наконец мы решили, что вы разгуливаете где-нибудь в Лондоне или Париже". Как они догадались о моих мыслях и намерениях? Я ведь никогда не посвящал их в свои планы, — подумал я. Меня провели в гостиную, и пока накрывали на стол, продолжали засыпать вопросами. Где я был? В тюрьме? В псих-концлагере? Ужасно удивились они. Уж не вместе ли с Шестаком? Да, вместе, — отвечал я. Неужели там был такой кошмар, который он описал по голосу Америки? Еще хуже. Он мало там находился и не все знает. Ну, садитесь и расскажите нам обо всём. Во время моего повествования все члены семьи с неподдельным интересом и явным сочувствием следили за картиной, которую я представлял им. А вы ужасно их ненавидите, заметил Николай Александрович о коммунистах, когда я кончил рассказывать. Это естественно, ответил я. Что же вы теперь намереваетесь сделать? Прежде всего я хочу знать, что осталось от моего здоровья после пыток и голода. То есть я хочу знать, что у меня в активе. Потом я уже могу намечать какой-то план. Хорошо, сказал Николай Александрович. Сделаем так. Вы позвоните мне завтра утром, и я скажу вам, где и когда приму вас для медицинского освидетельствования. А сейчас давайте пообедаем вместе. Пододвинув к себе тарелку вкусно пахнущего супа, Я невольно вспомнил бульон, который ел на больничной кухне, и с энтузиазмом поделился своим везением с гостеприимными хозяевами. В Ленинградской больнице я работал рабочим на кухне, и повара каждый день давали мне тарелку мясного бульона, настоящего мясного бульона, даже не разведённого кипятком. Какой у него запах у мясного бульона, какой он наваристый. Вы понимаете, что значит этот бульон для моего организма. Я мелко нарезав большую луковицу, клал в бульон и ел, и я чувствовал, как силы возвращались ко мне. Я никогда не знал, что мясной бульон имеет такую Тут я осёкся и замолчал, заметив, что доктор смотрел на меня как-то странно, а его жена принесла с кухни и положила в мою тарелку огромный кусок варёного мяса, грамм на 400. И я теперь для них пришелец из другого мира, осознал я своё положение. Мой опыт стал между нами. Мы больше не можем быть равными, не можем быть друзьями. Пообедав, я встал и начал прощаться. Доктор помог мне одеться в прихожей, и мы простились по-дружески. На следующее утро я позвонил доктору из автомата. Николай Александрович взял трубку и виноватым голосом ответил. Извините меня, Юрий Санш, пожалуйста. Такая оказия. У меня одолжили стетоскоп, я без него как без рук. Позвоните мне в другой раз, дня через 2 или 3. Хорошо, сказал я и повесил трубку. А про себя подумал: всё ясно как день, человек испугался. Как это ни горько, но не было для меня новостью. И я пошел искать тех, кто не испугается, что я бывший политзаключенный, а наоборот примет это как лучшую рекомендацию. Я имел в виду явку, которую Юрий Белов дал мне в институте имени Сербского еще в 68-м году. Явка была на Васильевском острове. Я поехал на трамвае до Кировского моста, а дальше пошел пешком. Я шел... и с пристрастием смотрел на знакомые улицы, где заметно прибавилось мраморных досок с такими надписями. «Здесь жил Ленин», «Здесь скрывался Ленин» или «Здесь бывал Ленин». Почему-то таких досок не было на общественных туалетах, не додумались еще. Я зашел в разные магазины и обнаружил, что в них, как и 10 лет назад, существовал дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Меня задачила очередь в канцелярский магазин длинной в целый квартал. Зачем очередь, спросил я. За туалетной бумагой, ответили мне. Не менее странной показалась мне очередь в ювелирный магазин. Зачем очередь, снова спросил я. Ещё точно не знаем, ответила мне женщина, смахивающая на пивную торговку. Говорят, сегодня будут давать золото. Какое золото? удивился я. «Любое!» — с раздражением уже ответила мне пивная торговка. «Может, выбросят золотые часы, а может, кольца». Я пошел дальше и на одном заборе увидел рекламу. Она приглашала в путешествие из зимы в лето. Я прочитал рекламу полностью и вспомнил свое путешествие по такому же маршруту в 66-м году, свой страх перед акулами и потерянную возможность побега около Манилы. Кош теперь бы я не строусил, подумал я. Но теперь у меня нет денег на эту путёвку. Всё же я решил при случае зайти в бюро путешествий и получше разузнать насчёт этого маршрута. С явкой мне тоже не повезло. Когда я нашёл дом на Васильевском острове, номер которого я боялся записать и твердил на память в течение 8 лет, то он оказался на капитальном ремонте. Я обошёл вокруг остова дома, посмотрел в его пустые глазницы, уже без рам, и медленно, сразу обессилев, двинулся к трамвайной остановке. Вечен только Бог. Реальная надежда это только надежда на Бога, думал я, стараясь рассеять разочарование и вернуть себе бодрость духа. Я сошёл с трамвая на Инженерной улице, поднялся в свою квартиру, прошёл в свою комнату и сразу лёг на пол спать. Кровати у меня не было. Слава богу, я мог уснуть, когда мне бывало плохо, и во сне ко мне возвращалась бодрость.